Глава 15. Бой с Чернобогом. Ветер в лицо, как на шатырь под нос, приводит в сознание не хуже испытанного средства. Лада держалась за гриву мгли и с жадностью разглядывала сад с молодельными яблоками. Он походил на создание искусного мастера: живые деревья с корой золотисто-бронзового цвета, листья, словно вытеченные из изумруда, и тёмно-красные яблоки крупные, отборные. От их запаха в животе забурчало. Лада сглотнула. Жаль, что их нельзя просто съесть без всякой цели, лишь для удовольствия. А может, Яровит напутал что или преувеличил? Он мог просто не знать или его ввели в заблуждение. Лада с тоской проводила взглядом очередную яблоню, над которой они пролетали. Были бы они обычными. Надо будет попросить скатерца-мабранку об яблоках или хотя бы в пирогах с ними. Но почему-то всё-таки оракул пророчил, что лишь молодельные яблоки сделают Ладу счастливой. Её осенило. Так это не для неё. Может, там уж и Хладу пригодятся, чтобы продлить его жизнь. Лада селась. Нужно забыть о парне, а она постоянно вспоминает Хлада. Как-то слишком её будущее стало определённым, и это Ладе не нравилось. Золотой дворец стремительно приближается, на его стенах Света тёмной бронзы были выгравированы изображения мирового дерева и жар-птиц. Вместо стёкол, казалось, кто-то вставил куски неба. Крыша дворца была по углам украшена фигурками крылатого пса. Раньше он был вестником из мира богов в мир людей, указал Велес. Но я уже не помню, когда в последний раз видел Семаргла. Всё изменилось. Крак уселся на голову одной из статуй и каркнул. За саду он не обнаружил Волшебные иконы опустились возле парадного крыльца, построенного из золотистого мрамора. "Чернабог, выходи на бой!" крикнул Геровит. Воцарилась тишина. Лада в нервном ожидании разглядывала дворец, его гранёные точно у стакана стены, его массивную дверь с вырезанными на ней барельефами крылатых полуптиц, полуженщин. Дворец походил на ракету, готовую к старту. Оказалось, сейчас он задрожит в нервном ожидании и рванёт ввысь. Дверь слегка приоткрылась, и оттуда появился мужчина огромного телосложения, даже Велес терялся на его фоне. Лада со страхом разглядывала его. Правая половина лица Чернобога была в жутких рубцах, будто он когда-то пострадал при пожаре. Видимо, раньше Чернобог был красавцем, об этом свидетельствовала уцелевшая сторона лица. Правильные черты, прямой нос, тёмно-синие глаза. Мысленно Лада представляла его жгучим брюнетом, наверное, из-за имени, но бог войны оказался блондином. В руке Чернобог держал чёрное копьё, изрисованное рунами. Его доспехи были стального цвета, в тон одежды, которую Лада и братья получили в военной части. Пришли сказать, что примкнули к моим войскам. В голосе Чернобога прозвучала насмешка, и Лада пожалела, что не переоделась. "Нет", уверенно ответил Яровит. "Да и войска у тебя поубавилось". Чернобог пожал плечами. "Будут новые. Этого добра всегда хватает". Чернобог медленно осмотрел прибывших. "Сразимся?" спросил его Велес. "Нет", отрезал бог войны. Ты старый противник, и с тобой не так интересно биться. Как и с тобой, Яровид. Надо проверить. Молодое поколение. Его взгляд скользнул по ладе, не задерживаясь. На мгновение ее пробил холод. Вдруг он выберет ее. И как тогда ей драться с этим громилой? Он же ее одной левой прибьет. Однако надежда на багряницы — стрелы Перуна. На Лели Чернобог даже не взглянул. Он остановился напротив посвиста. Ты... Больше бог войны не произнес ни слова. Посвист шагнул навстречу темному богу. На нем возникли светло-серые доспехи, украшенные изображениями ветра. Его меч полыхнул голубым светом. У Лады противно заныл живот. Одно дело бояться за себя, другое за друга. Еще не ясно, что хуже. Она посмотрела на Яровита. Бог воинов был спокоен. То ли он верил в своего воспитанника, то ли просто создавал вид. А вот Лада ощутила одновременное желание что-нибудь есть и приступ тошноты. Она с тревогой обернулась на Леля, а он на неё. Оба тревожились за посвист. Велес сжал Ладину плечо, успокаивая: "Всё будет в порядке". Лада резко освободилась. "Что есть слова? Всего лишь звук, за которым порой нет смысла, если бы они сбывались. Когда всё закончится? Нет, когда посвист одолеет Чернобога, тогда Лада успокоится. А сейчас твердить, что всё нормально, глупо. Лада сама может выдать сотню таких пустых слов". Они скользят мимо сознания, не задерживаясь в нём ни на секунду, и утекают на кладбище слов, сказанных не в то время и не в том месте. Чернобог выбросил копье вперёд, отгоняя от себя посвиста, но тот послал свой меч, управляя им на расстоянии. Лада уже видела этот приём, но для бога войны он оказался неожиданным. Впрочем, Чернобог легко отбил выпад и с насмешкой взглянул на бога ветра. Подойди поближе, мальчик, или боишься? Лада была уверена в Посвисте. Он не поддастся на подначки тёмнобога. Посвист ничего не ответил и вновь отправил меч в бой. Чернобог ушёл от удара и метнул копьё в сторону Посвиста. Послышалось неприятное жужжание, остриё копья ощетинилось, будто ёж. Посвист откатился и копьё про свистело совсем рядом, чудом не задев его. Чернобог вернул себе оружие и вновь метнул его в Посвиста. Затем еще и еще посвист с трудом увертывался, не успевая подняться с земли. Лада с напряжением следила за Богом. Чернобог бил расчетливо, пользуясь своим превосходством и опытом. Посвист отвечал с умом, не расходуя силы, выискивая слабое место противника. Пока никто не одерживал верх. Соперники теснили друг друга, но до ранений дело еще не дошло. Копье, словно челнок, ходило взад-вперед, не подпуская посвиста к Чернобогу. Достать бога войны с помощью меча тоже не выходило. Они топтались на пятачке небольшого размера, и больше всего это походило на ужасно медленный танец. Чернобог старался вымотать Посвяста, чтобы тот не выдержал и совершил ошибку. Лада не понимала, почему бог ветра не отклонит копье от себя и не подберётся ближе к богу войны. Она спросила об этом у Яровита. "Против копья одно верное средство щит", ответил бог воинов, чтобы принять на него удар и подобраться на длину укола. А если ударить мечом по древку, предложила Лада, но Еровит лишь приподнял бровь и ничего не ответил. Лада ощутила, что ляпнула глупость. Ну, конечно, куда ей до опытных воинов? Еровит обучал Леля с Посвистом военному искусству с их детства, а Лада никаких тонкостей не знает. Посвист, до да нарушты правила, еле слышно произнёс Лель, бог ветра в нос, упал на траву, уходя от броска копья. Лада едва не застонала почудила, что Чернобог задел Посвиста. Бог войны колол и колол копьём, Посвист успевал лишь перекатываться с одного места на другое. Лада ощутила холод. Сейчас всё закончится. Неужели они все будут спокойно смотреть на то, как Чернобог убивает Посвиста? Лада потянулась за стрелами, но Велес перехватил руку: "Не надо, Посвист справится". Ладе хотелось орать и топтать ногами. Почему нужно играть в благородство? Их больше, если они все навалятся на бога войны, тому придётся сдаться. Так мы не получим золотое царство, терпеливо объяснил Велес. Они должны драться один на один. Его губы касались ладиного уха, и от этого мурашки побежали по коже, было одновременно щекотно и приятно. Чернобог подобрался совсем близко, и Лада на пригласи, готовясь к худшему, в этот момент Посвист что-то швырнул в глаза Богу войны, и тот отшатнулся. Бог Ветра воспользовался секундным замешательством, ногой отбил копье и прыжком поднялся в стровы. Через мгновение его меч упирался в сонную артерию Чернобога. "Сдавайся", велел Посвист. В его голосе чувствовалось напряжение и холодная злость. Лада поняла, что Бог Ветра не испытывает никаких колебаний, и если Чернобог откажется, то просто умрёт от оружия Посвиста. Копье выпало из рук Бога войны. Золотое царство наше, объявил посвист. Ты проиграл. Лада ощутила, какая огромная тяжесть падает с плеч. Они победили. Можно вернуться к Берендею и помочь ему против чудища поганого. Они точно успеют теперь, когда крылатые кони согласились служить богам. На её глазах выступили слёзы. Хоть кому-то Лада успеет прийти на выручку. Да и этого она раз за разом безнадёжно опаздывала, теряя друзей и близких. Ты должен удалиться в правь, Чернобог, добавил Яровит. Тебе не место в диве и яве, оставь людей в покое. Чернобог подобрал копьё. Да, я вернусь в правь. Но вы опоздали, как впрочем всегда. Люди не могут без войн, в каждом из них есть частица меня, Чернобог усмехнулся. Я не умею создавать, но я умею менять. «Не так ли, Велес?» Бог животных ничего не ответил, но по его яростно сверкнувшим глазам Лада осознала, что тот мечтает сразиться с Чернобогом не на жизнь, а на смерть. «Уходи, пока мы не передумали», произнес посвист. «Ты проигравший, не тебе толкать здесь речи». Он повернулся и направился к Золотому дворцу, уверенно, как победитель. «Только проиграл не я, а вы!» Чернобог силой метнул копье, в спину посвиста. Лада наблюдала, как летит неотвратимая смерть и не могла ничего поделать. Она застыла, как истукан. Руки и ноги отказались повиноваться. Расширенными от ужаса глазами Лада смотрела, как ощетинившимися иглами наконечник неотвратимо приближается к посвисту прямо под левую лопатку. Все застыло точно во сне. Лишь появился звук метронома, отсчитывавший последние доли секунды. Лада сдавленно ахнула и чуть не повалилась вперед. Велес отпустил ее. Он бросился вперед, на бегу превращаясь в медведя. Следом за ним рванул лель, на ходу выхватывая меч, и не успевая ничего, крак встревоженно взлетел в воздух. Яровид швырнул в сторону чернобога топор, и тот закружился в воздухе. Лада видела, как в сумасшедшем прыжке Велес заслоняет посвиста, принимая удар копья на себя. Как Чернобог исчезает в воздухе, переместившись в правь, а топор вонзается в то место, где он прежде был. Как глядит на всех посвист, не успевший ничего понять. А потом лада повалилась на траву.